Великие физики Альберт Эйнштейн Как был связан Эйнштейн с политикой, основанной на ядерном оружии, хорошо известно. Он подписал знаменитое письмо к президенту Рузвельту, которое заставило Соединенные Штаты серьезно оценить положение, а после войны он включился в движение за предотвращение ядерной войны. Это не было отдельными эпизодами, в жизни ученого, втянутого в политику. Жизнь Эйнштейна, по его собственным словам, делилась между политикой и уравнениями. Ранняя политическая активность Эйнштейна возникла еще во время Первой мировой войны, когда он был профессором в Берлине. Убитый тем, что он считал напрасной потерей человеческих жизней, он примкнул к антивоенным демонстрациям. Его выступление в защиту гражданского неповиновения и публичное одобрение тех, кто отказывался от службы в армии, не могли снискать ему популярности среди коллег. После войны Эйнштейн направил свои усилия на примирение сторон и улучшение международных отношений. Такого рода деятельность тоже не способствовала популярности Эйнштейна и через некоторое время привела к тому, что ему стало трудно посещать Соединенные Штаты, даже для чтения лекций. Вторым важнейшим делом в жизни Эйнштейна был сионизм. В то время это означало борьбу за государственное объединение евреев, поддержанная ООН и, в частности, СССР. Примечание редактора. Будучи сам евреем по происхождению, Эйнштейн отрицал библейскую идею Бога, но нарастающая волна антисемитизма, как перед Первой мировой войной, так и после нее постепенно привела Эйнштейна к отождествлению себя с еврейской общиной, и он превратился в полного сторонника сионизма. В который раз падение популярности не остановило Эйнштейна перед открытым высказыванием своих взглядов. Его теории преследовались, возникла даже антиэйнштейновская организация. Один человек был предан в суду за подстрекательство к убийству Эйнштейна и оштрафован всего на 6 долларов, но Эйнштейн сохранял спокойствие, а когда вышла книга «100 авторов против Эйнштейна», он заметил «Хватило бы и одного, если я был бы неправ». В 1933 году к власти пришел Гитлер. Эйнштейн, который был в это время в Америке, заявил, что не вернется в Германию. Когда нацистские войска окружили его дом, а его банковский счет был конфискован, в одной из берлинских газет появился заголовок «Хорошие новости! Эйнштейн не вернется!». Перед лицом нацистской угрозы Эйнштейн отошел от пацифизма и, в конце концов, опасаясь того, что немецкие ученые создадут атомную бомбу, предложил Соединённым Штатам разрабатывать свою собственную бомбу. Но ещё до взрыва первой атомной бомбы он публично предупреждал об опасностях ядерной войны и предлагал создать международный контроль за ядерными вооружениями. На протяжении всей жизни Эйнштейна его миротворческие усилия не давали, по-видимому, прочных результатов и уж во всяком случае не прибавляли ему друзей. Однако публичные выступления Эйнштейна в защиту сионизма были по достоинству оценены в 1952 году, когда ему было предложено стать президентом Израиля. Эйнштейн отказался, заявив, что, по его мнению, он слишком наивен в политике, но действительной причиной отказа, наверное, была другая. Процитируем его еще раз. «Для меня важнее уравнение, потому что политика нужна настоящему, а уравнение – это для вечности». Галилео Галилей Галилей, пожалуй, больше, чем кто-либо другой из отдельных людей, ответственен за рождение современной науки. Знаменитый спор с католической церковью занимал центральное место в философии Галилея, ибо он одним из первых объявил, что у человека есть надежда понять, как устроен мир, и более того, что этого можно добиться, наблюдая наш реальный мир. Галилей с самого начала верил в теорию Коперника о том, что планеты обращаются вокруг Солнца, но начал ее публично поддерживать лишь тогда, когда нашел ее подтверждение. Работы, посвященные теории Коперника, Галилей писал по-итальянски, а не на принятой академической латыни, и вскоре его представления распространились далеко за пределы университетов. Это не понравилось приверженцам учения Аристотеля, которые объединились против Галилея, пытаясь заставить католическую церковь придать анафеме учение Коперника. Взволнованный происходящим Галилей отправился в Рим, чтобы посоветоваться с церковными авторитетами. Он заявил, что в цели Библии не входит какое бы то ни было освещение научных теорий и что надо принимать за аллегорию те места в Библии, которые вступают в противоречие со здравым смыслом. Но боясь скандала, который мог помешать ее борьбе с протестантами, Церковь перешла к репрессивным мерам. В 1616 году учение Коперника было провозглашено ложным и ошибочным, а Галилею было навеки запрещено выступать в защиту или придерживаться этой доктрины. Галилей сдался. В 1623 году один из старых друзей Галилея стал римским папой. Галилей сразу начал добиваться отмены указа 1616 года. Он потерпел неудачу, но зато сумел получить разрешение написать книгу, обсуждающую как теорию Аристотеля, так и теорию Коперника. Ему было поставлено два условия. Он не имел права принимать ни одну из сторон и должен был сделать выбор, что человек никогда не сможет узнать, как устроен мир, потому что Бог умеет вызывать одни и те же эффекты способами, недоступными воображению человека, который не может налагать ограничения, на всемогущество Бога.